Людмила Перова Тайна Фрау Зукер Читает Наталья Парий. Сегодня среда, день шоколада. В своей лавке я продаю шоколад по средам, и об этом знают все взрослые и дети в городе. Черный, как кожан убийских наложниц, горький шоколад с густым, как мира, маслянистым ароматом, остро пряным вкусом, оттененным нотками морской соли, молочный, сливочный шоколад с пузырьками воздуха, игривый и легкий, как поцелуй французской кокетки, белый, цвета и текстуры свечного воска, шоколад, сравнимый лишь с непорочностью юной уроженки Мехико на ее конфирмации. Вы скажете это только слова. Шоколад? Что может быть проще? Шоколад. Это тертое какао какао-масло, сахар и немного натуральной ванили. У многих это именно так, но не у меня. Если вам нужен какао с утонченным и ярким ароматом, с легкой горчинкой для производства десертного шоколада, то вам нужен Энрике. Энрике – мой хороший друг из Перу. Он выращивает тропический сорт Криолло, что в переводе с испанского означает «благородный». Какао деревья этого сорта, ну очень прихотливы, сильно зависят от погодных условий и подвержены болезням. Мой друг так много возится с ними, что может официально называть себя их слугой. Скажу вам по секрету: однажды мы с Энрике распили бутылочку столетнего ямайского рома, и он открыл мне тайну, что именно делает бобы с его плантацией такими редкими и ценными. Его деревья действительно имеют благородные корни. А все потому, что растут они на костях правителей империи инков. Да-да, его земли — это древний некрополь царей и знати инков. Теперь вы тоже знаете секрет вкуса шоколадных конфет, которые я делаю собственноручно. Но чу! Вы же помните, что это тайна. Если вы желаете приобрести самый лучший тростниковый сахар на свете, то отправляйтесь в Португалию. Вглядитесь в этот гордый профиль страны мореплавателей, отважно взирающие через Атлантический океан на неизведанные земли. На самом кончике носа, недалеко от мыса Рока, есть маленькая деревушка, где проживает женщина, которая лучше всех на свете разбирается в тростниковом сахаре. Ей уже за 80, но каждые полгода она выезжает в Лиссабон, чтобы выбрать для меня несколько мешков отборного продукта. Максимально органический состав объясняется просто. Сахарный тростник вытягивает жизненную силу из мышц и жил коричневых от палящего солнца людей, его собирающих. Он питается их потом и кровью, их мечтами и надеждами. Неочищенный, коричневый, темного цвета сахар имеет ярко выраженный вкус из-за обилия патоки, железа, меди и калия. Вот почему он так полезен в кондитерском деле. Этот сахар возвращает здоровье немощным и заряжает бодростью здоровых. Чувствую, вам уже интересно узнать о тайнах происхождения ванили. Дикорастущая лиана из семейство орхидей, ее высушенные стручки-коробочки полны драгоценными семенами, их присылают мне из Мексики. Сплетенные вместе по три стручка, всего 10 или 20 сантиметров в длину, они похожи на тоненькие косички, сделанные из волос новорожденных детей от стеков. Стручки зреют от 7 до 9 месяцев в глухих лесах Центральной Америки. Кто знает, может, это действительно волосы новорожденных? Говорят ведь люди, что запах ванили, как и запах от темечка-младенца, обладает возбуждающими свойствами, снимает напряжение и стресс. Но довольно о шоколаде. Мне ничуть не меньше нравится выпечка. Пряники, эклеры, печенье «Дамские пальчики» по фирменному рецепту дедули. Любовь к выпечке сплотила и укрепила нашу семью. И все благодаря печке, царице моей кухни. Печка у меня, скажу я вам, что надо. Вот уже добрую сотню лет она служит нашей семье. Секрет ее успеха — в особом способе обработки пищи. Благодаря ему продукты не теряют влагу и сохраняют естественный вкус и аромат. Ее купила моя прабабушка в Лондоне, Году так, в 1890-м или 1891 я запамятовала. Тогда на улицах города было весьма неспокойно. Какой-то неуловимый псих резал женщин, и моя прабабка, женщина мудрая и деятельная, рассудила. Уж лучше пусть ее непутевая дочь печет по вечерам ароматные пряники с белой сахарной глазурью, чем разгуливает по улицам, выискивая себе спутника жизни в густом английском смоге. Пряники по рецепту прабабки принесли бабуле куда больше денег, чем ставки на лошадей и игра в покер. Ко всему прочему, благодаря им, бабуля познакомилась с дедулей. Дедуля, отведав семейной выпечки, решил, что кондитерское дело его привлекает намного больше, чем анатомирование шлюх. А вместе с бабулей и чугунным монстром, полученным в приданное, дедуля сел на американский пароход и отплыл в Бразилию, на родину кофе и диких обезьян. Но особенно хорошо мне удается карамель. Без лишней скромности скажу, в карамельном деле я творец, художник. Микеланджело, Рафаэль да Винчи в одном лице. На витрине моей лавки стоит целый карамельный замок. Стены у него лавандового цвета, и не только из-за красителя. Лаванда, которую я использовала, собрана на полях Прованса во Франции. Шпили, ярко-алые благодаря натуральному кармину, золота на стенах замка, чистое сусальное золото. Сахарные башенки охраняют маленькие сладкие фигурки швейцарских гвардейцев, вылепленные из марципана. Желтые полоски их ярких костюмчиков окрашены шафраном, алые, лепестками дамасских роз. А вот для синих я использовала лепестки полевых васильков. Конечно, в замке живет принцесса. Она с достоинством носит миниатюрную золотую корону, пышное белоснежное платье из французской меренги и мое лицо. Это дорого. Но когда дело доходит до карамели, у меня просто нет сомнений, что каждый свой пфенинг я потратила не зря. По утрам, когда я открываю лавку, шторы из зеленого бутылочного бархата на широком витринном окне раздвигаются, открывая чудесный дворец и его обитателей миру. Со своего места за прилавком я ежедневно наблюдаю прилипший к стеклу Словно маленькие розовые просячие рыльца носы любопытных детишек, прибежавших посмотреть на это съедобное чудо. Наверное, вы думаете, что раз у меня такая чудесная, эксклюзивная продукция, то цены на нее должны быть космическими. Но нет, все, что я изготавливаю и продаю, доступно по карману каждому горожанину. Притом дела идут, как и всегда, хорошо. Я ничуть не устаю под конец дня как те же мясник или бокалейщик, или даже владелец книжного, чьи лавки находятся на противоположной стороне улицы. Они крутятся, как белки в колесе, стараясь обслужить бесконечный поток покупателей, который не иссякает от восьми часов утра и до шести вечера, когда все лавки в городе закрываются на ночь. Однако в моей лавке покупателей немного, не более трех или пяти человек в день. Слава всем богам на свете! «О, я вижу, как вы недоверчиво приподнимаете бровь!» Щурите внимательные глаза в ожидании подвоха или жуткого секрета. «Разве может бизнес держаться на плаву только за счет того, что фрау Мюллер ежедневно приходит ко мне за коробочкой эклеров для своего мужа, а престарелый Герфон Бауэр, когда его не мучает артрит, заходит выпить чашечку горячего шоколада? Да, у меня есть маленький секрет. Тайна». И эту тайну знает каждый родитель в нашем маленьком городке. Хотите тоже ее узнать? Пожалуйста. Иногда у моих клиентов бывают особые заказы. Это торты на дни рождения для их маленьких Гретхен и Гансов. В Такие дни я закрываю лавку и почти все время провожу в своей мастерской. Так я называю свою кухню. Каждый раз я очень волнуюсь, будет ли торт по вкусу моим заказчикам. Самое главное, чтобы он понравился малышу, для которого я его испеку. Главное условие успешности задуманного дела – это то, что именинники должны сами выбрать начинку для торта, а все остальное – уже моя забота. Как я уже говорила, сегодня среда, день шоколада. На улице немного ветрено, три пополудни. Мелодично звенит колокольчик над входной дверью в мою лавку. С витрины за моей спиной на пол падает коробка белого шоколада. Внутри каждой конфеты, отлитой в форме ракушки, я спрятала по ядрышку горького миндаля. Я наклоняюсь, чтобы поднять коробку, умоляясь, чтобы хрупкие шоколадные оболочки не треснули после удара коробки а кафельный пол. «Одну минуточку, у Герфон Бауэр!» Радостно щебечу я из-под прилавка. Разгибаюсь. Но гость, а точнее гостья, вовсе не похожа на сухенького старичка с бамбуковой тростью и в фетровой шляпе Федори. Я сразу понимаю, по ее смущенному взгляду в пол, по тонким пальцам с обкусанным маникюром, нервно теребящим ручки лаковой сумочки, по голубым теням, залегшим под большими карими глазами и по сбившейся с рыжих кудрей шелковой косынки Она пришла сделать спецзаказ. «Фрауд цукер Едва слышно мямлет она, и я поправляю. «Зукер. Моя фамилия Зукер. Чем могу быть полезна, Фройляйн?» На ее безымянном пальце нет кольца или хотя бы следа от него. Она еще больше смущается, закусывает нижнюю пухлую губку. И я угадала. И вдруг яростно и четко делает заказ. Я бы хотела заказать торт для Марии, торт на день рождения. Я открываю журнал заказов. В этом месяце она уже пятая, кто желает особый торт. Конец октября всегда богат на подобные заказы. Когда у вашей дочери именины? Спрашиваю я спокойным деловым тоном. «Она не моя дочь!» Вскрикивает она возмущенно. «Она дочь моего будущего мужа, Гера Абеля Эйсмана. И уже спокойнее. 31, 31 октября. Я отрицательно качаю головой и закрываю журнал. Откладываю перьевую ручку в сторону. Я не работаю в Самайн и не принимаю заказы на ближайшие к нему три дня». «Нет. Ну как же так?» Что же мне делать? Теперь я слышу отчаяние в звуках ее высокого, как у певицы, голоса. Простите. Я поворачиваюсь к ней спиной, поправляю коробки конфет, но она и не думает уходить. Я слышу звуки сдавленного рыдания. Она что, плачет? Неужели этот торт так важен для нее? Вздыхаю, опускаю руки, поворачиваюсь. Ну хорошо, попробуйте меня переубедить. Приводите вашу будущую пачерицу завтра. Я предложу ей наш фирменный дегустационный набор начинок». Женщина убирает батистовый платок от мокрой щеки. Ее губы растягиваются в искренней улыбке. Глаза загораются, и я вижу, что она еще совсем молода, не старше двадцати пяти лет. Она хватает меня за руку, трясет ее с яростной силой. «О, спасибо, спасибо! Вы просто ангел, фрау Зукер!» «Вы спасаете наш сабелем будущий союз!» Цокот каблучков, хлопнувшая дверь. На пороге моей лавки возникает долгожданный гость. «Кто эта сумасшедшая женщина?» удивленный и сердито спрашивает Герфун Бауэр. «Она едва не сбила меня с ног!» Он присаживается на единственный в зале стул у единственного в зале столика. Я подаю ему ритуальную чашечку горячего шоколада с тремя ложками лучшего тростникового сахара на свете. И отвечаю. Это будущее фрау Абель Эйсман. Она приходила заказать торт. Мы со стариком обмениваемся понимающими взглядами. И он принимается за свой шоколад. А я возвращаюсь за прилавок. Утро четверга искрится от солнца. Они приходят в 15 минут девятого. Вчерашняя женщина и ее будущая пачерица Мария. Девочке лет восемь или девять, не больше. Сегодня фройляйн выглядит куда лучше. Ногти приведены в порядок. Губы густо накрашены алой помадой. В карих глазах боевой настрой. Я присматриваюсь к Марии, пока та с удивлением и восхищением рассматривает мою лавку. Милая девчушка в клетчатом шерстяном платье и желтом драповом пальто. Она настоящая куколка. Губки пухлым бантиком, румяные щечки, золотисто-медовые кудри под зеленым беретиком и голубые, такие же пустые, как у куклы, глаза. «Здравствуй, Мария. Я фрау Зукер, владелец этой лавки сластей. Я стараюсь, чтобы в моем голосе было побольше ласки и теплоты. Это ты, та счастливая девочка, для которой мама и папа заказывают торт на день рождения?» «Она мне не мама». Звонко и радостно поправляет меня девочка. «Моя мама умерла, и сейчас горит в аду». Лицо будущей мачехи Марии покрывается алыми пятнами. Глаза становятся круглыми, как у испуганной лягушки. Эта девочка определенно мой клиент. Я улыбаюсь. «Ну, конечно, ты права. Соглашаюсь я легко и непринужденно. Но чтобы получить торт на день рождения, тебе нужно выбрать начинку для него. Ты же любишь торты?» Мария смотрит на меня внимательно и немного насмешливо. «Да, я люблю торты», — наконец отвечает она. «Тогда следуй за мной, Мария. Я покажу тебе мою кухню. Там ты сможешь попробовать все, что захочешь. А я приготовлю из этого начинку для торта на именины». Я выхожу из-за прилавка. Беру девочку за руку. Фройляйн коротко и быстро кивает мне рыжей головкой. Она знает о правиле номер один. На кухню моей кондитерской можно только детям, для которых заказали особый торт. Мы спускаемся по лестнице, ступени и перила, которые окрашены в кроваво-красный. На каменной стене рядами висят портреты детей, для которых моя семья готовила особые торты на их именины. Мария с интересом рассматривает их лица. Сначала это совсем недавно сделанные четкие снимки, года от 1935 по 1946. Потом, чем ниже спускаемся мы по ступеням, тем фотографии становятся все более блеклыми. Черты детей на них едва заметно смазаны. Фото на стене сменяют дагеротипы, Они еще более искажены временем. И вот у самого порога кухни на стене разместились четыре картины. Две из них акварели. На них невозможно что-либо разобрать. Две других выполнены маслом. В цветовых пятнах на этих полотнах Еще можно угадать мальчика и девочку. «Мы пришли», — сообщаю я Марии. Кухня большая, ярко освещена голыми электрическими лампочками, свисающими с полукруглого свода. Прежде чем я переделала его в свою кондитерскую мастерскую, это было сырое и темное подвальное помещение с влажными, покрытыми сизой плесенью стенами. Теперь стены сверкают белизной. Чугунная печь моей пробабки посреди кухни непрерывно подогревает огромный котел с бурой слабо кипящей жижей. от котла кухня наполняется нежным дурманищим и немного похожим на запах хвои ароматом вдоль стен расставлены большие и маленькие стеклянные банки в них специи орехи ароматные масляные смеси и прочие ингредиенты для моих сладостей я подвожу марию к полкам и она указывает на то что хочет попробовать я снимаю банки колбы с полок. Ставлю перед девочкой на стол. Предлагаю ей серебряную ложку с длинной ручкой. Так ей будет удобнее доставать из банки лакомства. Мария садится за стол на высокий табурет. Я устраиваюсь напротив нее. Подпираю подбородок кулачком и жду. Мария открывает первую банку. Тянется к калому содержимому ложкой, высунув от усердия свой маленький розовый язычок. А я вижу, как ее крошечные ладоши тянутся к шее соседского мальчика. Обхватывают, сдавливают, душат. Бедный Эрик Майер был найден мертвым под горой из сорняков и травы спустя несколько дней после своей смерти. Мария достает ложку. Густое клубничное варенье стекает по ее губам, когда она с наслаждением облизывает их. Следующая она открывает банку с орехами кешью, набирает пригоршню и закидывает в ротик. Усиленно работает челюстями. А я вижу, как она откусывает голову пойманному под кроватью мышонку. Слышу, как трещат на ее беленьких зубках хрупкие косточки зверька. Закатывая глаза от удовольствия, девочка шепчет. Это хорошо. Это вкусно. Банка с орехами сменяется колбой с яблочной пастилой. Мария принюхивается к ароматным кусочкам. Осторожно отправляет одну пастилку в рот. Тихо хихикает. А я слышу, как она сдавленно смеется, наблюдая из-за дерева, как тонет и зовет на помощь провалившаяся под лед катка Эльза Штольц. Мария кивает головой. Она выбрала. Она довольна. Ее голубые глаза закрываются сами собой. Головка с кудряшками уже лежит на столе, а рядом из перевернутой банки растекается лужа варенья. Я медленно поднимаюсь со своего места. Обхожу стол. Дурман, исходящий от булькающего котла, уже давно не опасен для меня. Поднимаю девочку на руки. Ее тело легкое, как пушинка. Она глубоко и мирно спит. Поднимаюсь по лестнице. Передаю спящую Марию ее будущей мачехе. Она проспит ровно три дня и три ночи, сообщаю я шепотом. Потом вы скажете ей, что она была больна, а на следующий день Отметите ее новый день рождения. Женщина осторожно прижимает тельце Марии к себе. На улице их уже ждет машина, чтобы отвезти домой. И она ничего не вспомнит о том, о прошлом. Я отрицательно качаю головой. После того, как она попробует торт, который сама выбрала, ваша падчерица станет совершенно другим человеком. Она не только не сможет вспомнить о своих дурных поступках, но и не будет иметь желания делать их впредь. «Спасибо!» По щекам Фройляйн опять катятся слезы. «А то я так боялась! Понимаете, уже третий месяц я еще никому не говорила, даже маме, даже Абелю, только вам, фрау Зукер!» «Уверена, у вас все будет хорошо. Вы подарите Марии прекрасного братика, Фройляйн Вогель. Откуда вы знаете? И мое имя тоже. Она удивлена ошеломлена, но уже спешит покинуть мою лавку. «Прощайте, фрау Зукер», бросает она на пороге. «Прощайте, фрой Лайн». Улыбаюсь я и закрываю за ней дверь. «Ну вот, теперь вы знаете мою тайну, хотя ее знает каждый родитель в городе. Если в вашей семье родился ребенок, который угрожает стать монстром в человеческом обличии, вам обязательно нужно заказать для него специальный торт на именины». Многие пытаются выгнать зло из ближнего своего кнутом, но когда из этой затеи ничего путного не выходит, они обращаются ко мне. А в моей семье зло и сердец изгоняют пряником. Особым пряником, конечно. Не напрасно же моя лавка сластей называется пряничный домик.